В северной части долины, рядом с высокой основной оградой, находился приземистый бетонный блок длиной в 20 футов с плоской крышей. Можно было предположить, что это новая насосная станция, хотя он больше напоминал оборонительное сооружение в виде старинного форта. Наблюдатель, которого звали Карлос Дюпо, отметил, что долина – соответствует описанием. Но описания касались того чего здесь нет, не видно следов хозяйственной деятельности людей. хотя из сарая доносился отчетливо слышимый гул машин. Нет дороги, ведущие от северных ворот к хозяйственным постройкам. Блежашая проселочная дорога в одну колею подходила к долине с севера, но обрывалась у ворот за жилым домом. Узкая тропинка, по всей видимости, след от тачки, вела от ворот к жилому дому и сараю. Вверх по долине ее склоны становились круче и делались почти отвесными в местах, где проступали коричневые скалы. Такой же скалистый выброс находился в сотне футов справа от дюпо. редкие следы животных змеились пыльными лентами среди дубов и земляничных деревьев растущих на склонах долины черная скала с миниатюрным водопадом перекрывала южный край долины, где тонкий светло-коричневый прочих воды вливался в речушку. К северу земля становилась более плоской, расширяясь в поляны пастбища и группы сосен, смешанных с земляничными деревьями и дубами. В отдалении паслись коровы. Рядом с фермой ограждений не было. Тем не менее высокие травы свидетельствовали о том, что дикие животные не рискуют приближаться к долине. Это тоже соответствовало имеющимся сообщениям. Удовлетворившись осмотром, Дюпо повернулся и пополз назад за гребень, в тень дуба. Здесь он лег на спину и расположил небольшой рюкзачок так, чтобы можно было заглянуть в него. Дюпо знал, что его одежда сливается с травой, но сесть не рисковал, предпочитая ждать и слушать. А в рюкзаке были бинокль в футляре. Замусоленный журнал узнать птицу с первого взгляда, хорошая трити пятимметровая камера с длинными линзами, пара сэндвичей, апельсин и пластиковая бутылка с теплой водой. Вынув сэндвич, он полежал немного, глядя вверх сквозь ветви дуба, не останавливая светло-серость глаз на чем-либо в особенности. а задумчиво выдернул черный волосок, вылезший из ноздри. Все кругом выглядело весьма странно. Вот уже середина октября, а за время сбора урожая агентство не засекло ни единого фермера в этой долине. Урожай, однако, был снят, в этом сомнений не было. дюпо не сельский житель, но разбросанные кукурузные о хвостия узнать мог хотя все стебли отсутствовали зачем понадобилось убирать стебли удивился он поля других ферм которые он проезжал по пути сюда никто так не подчищал дюпо не знал наверное, но похоже этот факт касающийся Так сильно интересующее агентство долины был из серии ее загадок. Эта неясность обеспокоила его, и он решил все уточнить. Сожгли они стебли, что ли? Вскоре, не обнаружив ничего подозрительного, Дюпо сел, прислонившись спиной к стволу дуба. Съел сэндвич и запил его теплой водой. рассвета. Это была первая его трапеза. Апельсин и второй сэндвич он решил пока оставить. От того места под соснами, где он спрятал свой велосипед,